Глава 28 Леша после встречи с сынной, напряженный хмур, больше не шутит, ничего не спрашивает, молча ведет машину. Мне хочется спросить, чего она хотела. Но это неизбежно прорвет плотину его собственных вопросов ко мне, а этого я хочу меньше всего. Так боюсь нарушить равновесие, что есть сейчас между нами тонкий флер влюбленности и страсть, что пылает в наших телах. Это легко разрушить рассказами о прошлом, даже тем, что Андрей — его сын. Вряд ли после этого всего останется, как прежде. Все изменится, и я не знаю, в какую сторону. Хочется насладиться этим иллюзорным счастьем хотя бы несколько дней. М -м -м, а ты сказал, что Андрей на поле выйдет. Как ты хочешь это провернуть? Даже взятку?» «Ха, обычно так и происходит, но просто один из тренеров, мой давний друг. Собственно, поэтому и Вика привела сына в этот клуб». «Почему?» «Потому что лучше, если ребенок будет заниматься там, где все схвачено». «Типа тогда ему придется ничего не делать?» «Наоборот, конечно. К таким детям требований больше, но и связи имеют большое значение». Но тут согласна. Если связей нет, то ты никто». Вспоминаю я, как тяжело было при разводе. Кажется, что все знакомые мужа в раз стали моими врагами, хотя, казалось, раньше неплохо общались. «Хочешь поговорить об этом?» «О чем?» Включаю дурочку и жалею, что вообще этот разговор завела. «О связях, семейных, разрушенных, например». «Нет, Лёш. «Не сегодня». «А когда?» «А можно никогда?» «Нет, это потом нам дорого обойтись может. Сегодня отдыхаем, но завтра я приду за ответами». <сёк> Вздыхаю я и утыкаюсь лбом в окно. Один день. Не густо, конечно, но хоть что-то. Не замечаю, как мы подъезжаем к стадиону. Андрей торопится переодеться. Родители с другими детьми подтягиваются... Соперники тоже. Внутри такой шум, что уши закладывает. Но Андрей доволен, и я просто иду за ним. Чувствую, что Лёша где-то рядом. Тоже не отстаёт. В раздевалке сразу здоровается с каким-то мужчиной и Викой. Та удивленно вскидывает брови, переводит взгляд на меня и машет. Я отвечаю ей тем же, потом уже помогаю сыну переодеться. Матч начинается, и тут не до разговоров. Такого напряжения я не испытывала давно. Особенно, когда Андрея все-таки выпустили на поле. И он даже дал неплохой пас одному из мальчишек. Но мое состояние не сравнить с Викиным. Было действительно уморительно наблюдать, как она, беременная, кричала с трибуны, шла ругаться с судьями. Столько эмоций было в этих простых телодвижениях, что мне даже стало завидно, как легко она себя чувствует, как не парится о том, что о ней подумают другие. И самое главное, ее муж только посмеивается на это. Она только тут такая? спрашиваю Лешу, когда Вика в очередной раз побежала выяснять, почему ее немного дикому сыну дали желтую карточку. Да, причем не только здесь. От этого немного устаешь, если честно. Но Марат вроде доволен, ко всему привыкаешь. Пожимает плечами Леша, смеясь, когда парни, столкнувшись на поле, покатились кубарем, выясняя, кто прав, кто виноват. Я только сейчас поняла, что этот клубок состоит из моего сына и члена другой команды. Я тут же хочу рвануть туда, но Леша удерживает меня. Там есть тренера и судьи. К тому же дай ему научиться самому с проблемами справляться. Не все решается кулаками. Иногда без них никуда. Это инстинкты. Поворачивает он голову, наклоняется ко мне. Тебе ли о них не знать? После матча все дико возбужденные и расстроенные. Обсуждают победу соперников, готовятся порвать их на будущих выходных. Лер, привет! Вика вроде успокоилась и даже подошла поздороваться. «Вы чем заняты сегодня? Поехали к нам на дачу. Пожарим шашлык да поболтаем». «Ой, не знаю, Вик, как-то неудобно. Неудобно бухать в одинокого. К тому же я жажду услышать историю, как ты смогла завлечь Костина в семейные сети». «Ну как семейные? Мы просто соседи. Он ехал сюда и предложил подвезти». Вика даже глазами моргает. Неплохо, я почти поверила, только вот Лёша рассказал другую версию. Ну все, Лёша знает, куда ехать, там увидимся. Вика отходит к своим, треплет Карима по волосам, но тот злой и хочет отойти. Но эта женщина, судя по всему, не терпит поражений, потому что дергает сына на себя и крепко обнимает, что-то шепча. Он тут же расслабляется. Я вздрагиваю от прикосновения к спине. «Мам, ну как я?» «Ой, Андрюш, пас был шикарным. Я так тобой горжусь. Неделя в футболе, а уже участвовал в настоящей битве». «Нам всего одного гола не хватило». «Значит, в следующий раз его забьешь ты». Подходит Лёша и жмет руку Андрею. Меня до мурашей пробивает. «Я бы прямо сейчас сказала, что они друг другу не чужие». Но, наверное, это не вовремя. Завтра. Он потребует ответов завтра. «Ты думаешь?» «Почти уверен». «А ты будешь болеть?» «Хороший вопрос, означающий больше. А ты будешь с нами и через неделю?» «Буду. Я вообще планирую еще долго вам надоедать». «Ты станешь моим папой?» «Мне хочется сквозь землю провалиться». Но, наверное, учитывая вместе проведенное утро, это вопрос лишь был вопросом времени. «А ты хочешь?» «Спрашиваешь?» «Конечно, да!» Вжимается он в него, а мне остается только радоваться, что тут много людей, и никто нас не слышит. Единственное, я замечаю взгляд Вики, которая тут же мне улыбается и кричит. «До встречи!» «Кстати, Андрюх!» поехали к Кариму в гости». «Кариму? Ура! Мам, ты разрешила?» «Ну, похоже, выбора у меня немного». «Ты мне тоже особо выбора не давала». Обнимает он меня, целует в висок и берет сумку Андрея. Тот уже бежит к Кариму сообщать радостную новость.